Царь людей попался на эту удочку, само собой. Жертву выбрали жребием. Угадай, кто проводил жеребьевку. Никто иной, как Тфу, Ту, Тфу. Синон разразился плевками в припадке кашля. Выбрали тебя? Ну, конечно, сперва меня избили. Видите, рубцы и синяки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 Заговоренного коня, верно же. Безумное злорадное хихиканье Синона вынудило начальника стражи зверски ударить пленного по лицу. Прямо уже собрался вновь одернуть служивого, как послышался еще один хрип. Лаокон оправился после своего припадка. Опираясь на сыновей, он шатко встал на ноги и обратился к пряму.